Глава 37 Тамара Леднёва, Варцева. Мне кажется, что я с ума схожу. Качаю раскопризничившуюся доченьку и гипнотизирую взглядом молчащий телефон. Ненавижу я этот телефон. Папа сказал, Все будет хорошо. Легко дую на пушок на головке Настюшки, но успокаивать пытаюсь сама себя. Сейчас просто осмотрит Вовку и... Телефон начинает вибрировать так неожиданно, что я вздрагиваю. Это не нравится малышке, она снова начинает кукситься. «Да!» — кричу я шепотом, чтобы еще больше не напугать дочь. «Тим, что с моим мальчиком?» Все в порядке, Снегурочка!» Голос моего мужа, уставший и больной. «Сёма сделал анализы. Ничего страшного. Но Вовке надо остаться до утра под наблюдением. Я с ним останусь». Я не Снегурочка, не зови меня так. Сердце колотится оглушающе. Я тут, а мой мальчик в больнице, не пойми где. Да, он с отцом, самым лучшим отцом на свете. Но мне страшно хочется удостовериться, что Тим не просто меня успокаивает. Мне это нужно больше воздуха. Я Лена Морозова, и я приеду в больницу. Сейчас соберу Настеньку, вызову такси и... «Почему ты такая, Лена Морозова?» вздыхает мой любимый муж. «Какая?» «Непослушная и самовольница». «Ну уж какая есть. Другой я себя не помню». «Я попрошу Чипа за тобой заехать». Наконец говорит Тимофей после недолгой паузы. «Ты ведь все равно по-своему сделаешь. А в такси таскать малышку. Там куча вирусов, много людей ездит». «Спасибо тебе». «За что?» В голосе Тима удивление. «За то, что ты такой». За то, что я тебя люблю. За всё. Я говорю, и вдруг меня посещает странное чувство. Мне кажется, что я прощаюсь с ним. Он просто сбрасывает звонок. Странно. Сейчас за нами приедет дядя Чип и отведет к папе и братику. Улыбаюсь я притихшей малышке. Она надолу губки и смотрит серьезно, будто понимает, что сейчас не время вести себя, как капризорка принцесса. Молчит, даже когда я на нее натягиваю боди. Хотя обычно терпеть не может этих манипуляций. Я отвлекаюсь от неприятного зуда, который буквально сводит меня с ума. И мне все кажется, что я что-то упускаю. Что-то, что лежит на поверхности. Совсем рядом, только руку протяни. Полежи немножко. Я Вовочке соберу покушать. Пижамку нужно, наверное, тапочки. Что еще? Точно. Зайца, которого мы ему купили, и... Перекладываю Настюшку в кроватку. Она супит бровки недовольна, но молчит. Трель дверного звонка меня не пугает в этот раз. Это Чип, наверное, приехал. Быстро он. Странный мужик, но Тим ему доверяет. А это значит, что я тоже могу. Распахиваю дверь, опять забыв глянуть в глазок. Вовка бы меня поругал. Улыбаясь своим мыслям, замираю на месте, уставившись на... Слава богу, Тома! Наконец-то я тебя нашел. Делает мне навстречу шаг. Муж. Мой Муж. Воспоминания обрушиваются на меня водопадом, ледяной лавиной, сметающей все на своем пути, сбивающей с ног. Детка, я весь город перерыл. Я так скучал по тебе, и... Наш ребенок, Где моя дочь, Тома? Он... мой муж. Мой настоящий муж. Я с ним счастлива была. Я... Тамара. Тамара Ларцева. Я дочь миллиардера, жена Руслана, Ларцева. А кто же тогда? Почему? Неужели Тим? Кто он такой? Боже. Осматриваюсь по сторонам, задыхаясь от странного липкого страха. Почему я тут? И Тимофей, чужой мужчина, который... Я с ним спала. Я думала... Мысли гудят в голове растревоженным роем. Когда тебя похитили, я чуть не одурел. Тома, посмотри на меня. Ты что молчишь? Детка боже, наконец-то я. Руслан, еле шевелю помертвевшими губами. Когда меня похитили? Это значит, все, что было здесь, было просто игрой? Странным фарсом? Мной просто пользовались, чтобы потом что? Шантажировать? Разрушить мою жизнь все ради денег? И это все ради каких-то поганых бумажек. Нереально. Я опускаюсь на пол, не в силах справиться с грузом, придавившим меня к самой земле. Детка, тебе плохо? Я молчу. Раскачиваюсь из стороны в сторону. Мой мир рушится, словно карточный домик. Схлопывается. И этот мужчина, заботливо обнимающий меня сейчас за плечи, мне чужой. Я его вспомнила, но как-то странно. Пятнами. Мы были счастливы, мы были богаты, а потом. Наша дочь плачет, шепчет Ларцев и разжимает свои объятия. Идет на звук, туда, где заходится криком его продолжение. Он имеет право увидеть дочь, но почему мне хочется закрыть ее от него, от родного отца, не от лжеца Тима, который мной пользовался как игрушкой? Наверняка еще и потешался. Так больно, что хочется выйти. А Вовка, мой Вовка, он просто отцу помогал. Но он всего лишь маленький мальчик, тоже обманутый хитрым манипулятором. Тома, поедем домой. Как ты тут оказался? Как узнал, где мы? Я, наконец, обретаю способность говорить, но не мыслить здраво. Я заплатил выкуп, мне дали этот адрес. Дёргает плечом Мрус, и все становится на свои места. Поэтому Тим уехал, соврал, что Вовка в больнице. Почему так легко согласился, чтобы Чип за мной заехал? Чип. Я его тоже вспомнила. И отца, которому он служил. И пазл начинает складываться. Все просто. Я дура. Человек, который стал для меня всем, просто мной попользовался. «Полиция где?» я снова я тамара ларцева дочь олигарха жесткая капризная знающая себе цену нет полиции я боялся за твою жизнь и за малышку меня предупредили я смотрю в бегающие глаза руслана я знаю его слишком хорошо он боится дальнейшего разговора неудобного разговора том послушай я не те фото какие фото Приподнимаю я бровь. Конечно же, я все вспомнила. Почти все. До момента, когда я выскочила из дома в одной пижаме и шубке, но моему мужу, настоящему мужу, об этом знать пока не обязательно. Единственное, чего я никак не могу вспомнить, как в моей жизни появились мужчина, которого я люблю, наглый предатель, преступник и лжец, волк в овечьей шкуре и мальчик. Ни черта не помню. Белый лист. Словно кто-то стер ластиком эти воспоминания. Я должна понять и принять предательство тех, кому доверяла всецело, а пока мне нужно разобраться с моей болью, моей жизнью и тем, чего я хочу для себя и моей дочери. Моя, только моя, а мужики все предатели и. слезы сами брызжут из глаз. Пора возвращаться в мой мир. Теперь все будет хорошо, детка. Покошачьи улыбается мой муж. Я его не знаю совсем. Поедем домой. Нет, мне нужно к родителям. Папа, наверное, сходит с ума. Он ведь в курсе? Я не хочу домой. Я не хочу быть наедине с Русланом. Он чужой. Я больше не чувствую себя с ним безопасно. Тома, послушай, я не хотел пока... Лишний стресс. Твои родители... Я плыву в темноте. Странное чувство. И воздух больше не пахнет домом. Он воняет почули, химическими ароматизаторами и моей настоящей жизнью.